Ни минуты не задумываясь, он с радостью, даже с восторгом отказался от кино ради встречи с этими необыкновенными детьми. В полпятого Яночка с Павликом уже пришли в его дом, но сначала позвонили в квартиру пани Наховской, этажом ниже. Пока ждали у двери, Хабр энергично знакомился с запахами на площадке, тщательно ее обнюхивая. «О том, что тут был очкарик, мы и без него знаем», — полголоса сказал Павлик. «Спроси его, а кто еще был?» Чтобы облегчить собаке задачу, Яночка все же начала с очкарика. Хабр подтвердил. «Да, очкарик здесь был». «А Зютык?» — спросила Яночка. «Песик, скажи, Зютык здесь был?» Хабр со всей определенностью дал понять, что Зютыка здесь не было. А ком бы еще спросить?» Слух раздумывала Яночка. «Ага, Файксет, Хабрик, а Файксет был здесь?» «Да, Файксет здесь побывал». «Гляди-ка», — заметил Павлик. «А притворялись, что незнакомы». «Может, они сюда приходили поодиночке?» — возразила Яночка. И еще раз нажала на кнопку звонка. Дверь распахнулась внезапно. Дети не услышали ни малейшего шума за ней. Увидев паня Наховскую целой и невредимой, дети испытали большую радость. После вчерашнего всякие мысли приходили в голову. «В глазок я разглядела ваши макушки», — сказала озабоченная паня «Входите, только ненадолго. Я за вас боюсь». Павлик с Яночкой вошли в квартиру. Хозяйка быстро захлопнула за ними дверь и даже заперла ее на цепочку. И быстро заговорила. «Я не хочу, чтобы вас видели у меня». Никогда больше сюда не приходите. Я знаю, кто ваш дедушка, но и с ним сейчас не могу общаться. Передайте это ему. Пусть он тоже... Минутку, перебила женщину Яночка. Наш дедушка тут ни при чем. Мы пришли сами по себе. Зачем? У нас к вам дело. Нам надо с вами поговорить. Тут уже хозяйка перебила девочку. «Не могу я с вами разговаривать. Сюда каждую минуту может прийти человек, который никак не должен вас тут видеть». Теперь вмешался Павлик. «Не волнуйтесь, тут нас никто не увидит. Если кто и придет, наша собака заранее нас предупредит, и мы успеем спрятаться. Сто раз успеем. Ну, хотя бы вот тут, под этими пальто». И мальчик махнул рукой на вешалку в прихожей сплошь увешанную пальто куртками и плащами. И даже меховое манто там висело. «Не станет же этот человек сходу шарить прихожей, правда? Вы пригласите его в комнату, а мы с сестрой потом тихонько смоемся. Он и не услышит». «Интересная мысль», — ошеломленная хозяйка, немного подумав, согласилась. Довольный успехом своего предложения, Павлик принял командование на себя. «Объясни Хабру его задачу», — приказал он сестре, а, обращаясь к пане Наховской, сказал... Решать, конечно, вам, но наши вопросы лучше обсуждать не в прихожей, а в ванной. Меньше всего опасности, что услышат, ведь Хабр предупредит нас только о конкретном человеке, мало ли кто еще может подслушать. И с этим предложением мальчика хозяйка согласилась. Более того, сама тоже высказала вполне разумную мысль, что, несомненно, свидетельствовала о том, что женщина уже освоилась с нештатной ситуацией. Заседать будем в ванной, а в случае чего там вы и спрячетесь. Все лучше, чем на вешалке. Ванная ближе к входной двери. Хабр уже лежал у входной двери, прижав нос к щели под нею. Пани Наховская вела своих маленьких гостей в ванную, и гости присели на краешки ванны, предоставив в распоряжение хозяйки маленькую белую табуретку. И очень удобно разместились. В старых домах ванные были вполне приличных размеров. — Так зачем вам понадобилось говорить со мной? — с некоторым беспокойством поинтересовалась паня Наховская. — На какую тему? Оба, и Яночка, и Павлик, понимали, что надо как можно быстрее изложить хозяйке суть дела. Понимали, она в таком состоянии, что в любой момент опять станет неменяемой от страха. По какой причине, неизвестно. Но ведь они вчера сами видели ее в таком состоянии. Да и детям тоже было не по себе. Возможно, даже воздух этой квартиры был пропитан чем-то таким.